Глава 14. Воскресенье, 13 августа. Раннее утро. Прага. Улица Хлумецка. Встали мы в серых предрассветных сумерках, но самые удивительные выспались. Вчера прокрались в гостиницу, закусили как следует и баньки Согласно плану, надо было навестить подпольную типографию на восточной окраине Праги. Полгода спустя... Отсюда разлетятся поганые листовки. Смерть оккупантам, русские пьяницы, убирайтесь в свою Сибирь. И почему-то ни одна сволочь не покаялась за беспредел белочехов в гражданскую, убивавших, насиловавших, грабивших. Они выдали красным колчака, но стяжали две тысячи золотых слитков. Адмирал сказал тогда чехословакам, верно переиначив, «Прощайте, чехособаки» кстати, в июле мы с Бро позвонили таки товарищу Брежневу. Рассказали все как есть про пражскую весну и пообещали координаты складов, где копилось оружие, рации и взрывчатка. Заодно остырен нам драгметали высказались, пускай, дескать, положат на место. Да и не худо припомнить тем чехам, как они добросовестно ковали победу Гитлера. А после сорок пятого подло расстреливали мирных немцев, не щадя ни женщин, ни детей. Было такое? Было. Не отвертится». Леонид Ильич кривтел, бурчал и все же вырвалось у него. «Да что вы думаете, я не помню чешского сходства. Воевал, видел. Только зря вы считаете нас этакими раздавахами, что качают в Восточную Европу копеечную нефть в обмен на лояльность. Это буфер, товарищи мокрецы. Понимаете? Мы отгородились от Запада всякими Польшами, Венгриями и Чехословакиями, чтобы задержать новый Дранг на Хостен». Даже ракетам до нас <къех> лишние десять минут лететь. Значит, успеем дать сдачи империалистам. Да мы все понимаем, — уверил я его. Просто хочется остеречь от лишней мягкости. Пожестче надо с чехами, пожестче. Не выйдет золотишко стребовать. Можно и заводами взять. А мы все стесняемся. В Чехословакии стоит центральная группа войск. А почему просто стоит? Пусть хозяйничает. Вон, как американцы в Германии или в Японии. Ведь неизбонно правят. Не из Токио, а из Вашингтона. Бедный канцлер вякнуть лишний раз боится, а нам, видите ли, неловко. А с чего вдруг нам-то неловничать? В Венгрии южная группа, в Польше северная, в ГДР западная. Все. И Прага, и Будапешт, и Варшава с Берлином должны слушать, что им скажет Москва. Отвечать «Есть» и «Бегом исполнять». «Эк вы, по-армейски-то!» — крякнул генсек. «Все ж таки братские страны, братские партии!» «Видали мы таких!» — фыркнул я. «Эти братушки языки сотрут, задница америкосом вылизывая!» «Знаете, что чехи по-настоящему уважали? Не буржуазную демократию Бенеша или Масарика, и не социализм Готвальда, а протекторат Гитлера. Ведь ни один не пикнул даже!» Вот и нам с ними надо покруче. Нельзя чехов одними пряниками закармливать, от кнута тоже польза бывает, если охаживать им за дело. Надулись, обиженных из себя корчат. Снять в такой-то матери поставить других, покладистых, — разбушевался я. Плевать на их тонкую нервную организацию. На кону существование самих ЧССР и СССР. Вы даже не представляете себе, Леонид Ильич, до чего же гадко утратить свою страну? «Да чего же мерзко смотреть по телевизору, как пьяный президент России лапзается с врагами?» «А вот этого не будет», — серьезно пообещал генсек. «Буржуазной контрреволюции мы не допустим». Мы потом еще раз звякнули генсеку. Марлен поименно зачитал список тех, кто предаст искурвиться, кто сожжет партбилет. Не знаю уж, можно ли надеяться на Брежнева, ну так мы и с Шелепиным провели собеседование, и с Андроповым. А я в те дни еще и Гагарину позвонил. Юрий Алексеевич уже наслышан был про нашу группу. Я попросил его не летать больше, чтобы не упокоиться в Кремлевской стене. А то беда случится уже в будущем году. «Ну, не знаю». Человек не может избежать того, что ему суждено, если не ведает своего будущего. Но вот если будет в курсе, то обманет судьбу. Правда, увильнув от одной опасности, можно не разглядеть иных угроз. Ну, тут уж. «Тормози», — тихо сказал Марлен, обрывая спутанные нити мыслей. «Прибыли». Лендровер заехал под деревья, и мотор смолк. Вокруг глыбились знакомые пятиэтажки. Тишина и покой. Лишь кое-где в окнах зажигался свет, разгоняя полумрак и полусон. «Хорошо, что выходной», — вывел я. «Мало кого увидишь в такую рань». «И мало кто увидит нас», — дополнила Аленка сзади. «Вот именно. Выходим». Типографию устроили в полуподвале под вывеской «Обувной мастерской». Легально чинили сапоги с ботинками, а за перегородкой работали линотипы. Листовки и плакаты печатали, понемногу складывая про запас. К пражской весне готовились основательно, загодя, накапливая оружие и боеприпасы, тренируя отряды бойцов, обеспечивая информационные сражения. Брехне легче победить, чем правде. Уж так устроен человек, плохому скорее поверит. Обувницку Дилну заперли на висячий замок, а для таких у нас был универсальный ключ. Монтировка называется. Ржаво взвизгнув, гвозди вылезли из косяка вместе с дужкой. «Прошу!» — церемонно обронил Марлен, и мы вошли. Свет включать не стали, и так все было видно. Первой за шторку в служебное помещение проникла Алена секунду спустя она вскрикнула и тут же ударил сухой хлёсткий выстрел из чз я рванулся первым обрывая штору алена стояла посреди просторной комнаты бледная с трясущимися губами а напротив выпуская из пальцев револьвера седал здоровенный мужик в мятой синей спецовке он клекотал зажимая рану свободной ладонью лопаты и повторял русско просаа русско просаа чехо собака выкрикнула Асокина. Мужик икнул и выстелился, распуская сфинктеры. «Он бросился», — оправдывалась девушка. «И я, Аленка, ты все сделала правильно», — прервала ее Марина. «Это я сплоховал», — зло вытолкнул Марлен. «Не проверил». «Кто знал, что они тут сторожа держат?» «Надо было знать». «Игнат!» Я молча вытащил пластик. Брусочки размером с шоколадный батончик, упакованные в целлофан. Засунул внутрь ленотипов и прочих типографских агрегатов. Повтыкал взрыватели. Страшно было. Вдруг рванет. И выйдет расчлененка моей тушки. «Уходим!» — вытолкнул я. «У нас три минуты». «Стойте!» — всполошилась Марина. «Смотрите! У них тут документы всякие!» Девушка показала нам коробку из-под обуви, полную разнообразных корочек. Она под полом была. Ее этот достал. Я глянул на убитого, на аккуратно убранные доски, прикрывавшие тайник, и выхватил коробку из рук жены. Бегом отсюда. По дороге разберемся. Во дворе по-прежнему мрела тишина. Мотор-лендровер сыто заурчал. Я вывернул руль, сдавая назад, но взрыв все равно прозвучал сильней. Ударило резко и в разнобой. С коротким грохотом вынесла маленькие окошки у самой земли, из них дохнула дымом и отблеском пламени. «Ето в порядку!» Тот же день, позже. Пльзень, улица Карловарска. «Немецкие паспорта, один французский, шведский есть, больше всего американских», — бубнила Алена с заднего сиденья, перебирая добычу. «Их и возьмем», — кивнул Марлен с переднего. Не советскими же светить. футки наклеены, м-м-м», затянула Марина. «Усреднённые будто. Вот эта блондинистая дура на меня похожа». «Бери», — хихикнула Алёнка. «Будешь?» — она пригляделась. «Рэйчел». «Смотри, смотри, вылитый тик». «Я обернулся», — Маришка протянула мне синюю паспортину. «Хм. -м. Узкое длинное лицо, светлая чёлка, тонкие губы и нос. «А что похож?» «Будешь Тумом?» «Окей». Марлен, перекрещенный в Шона, фыркнул, пряча паспорт, и обернулся ко мне. «Куда дальше? Сразу в Татры или...» «Или...» — мотнул я головой. «А то упустим. В Яхимове соберется целая кодла, человек пять из нашего списка. Съедутся на толковище, к ним парочка эмиссаров пожалует из ФРГ, торговаться начнут, чтобы родину продать подороже». «Яхимов?» сокин свел брови, и у него на переносице прорезалась складочка. Что-то знакомое. Там раньше уран добывали. Лет пять назад рудник закрыли. А еще раньше, до Первой мировой, там курорт был. А-а-а, Радонова и Ванна. Они самые. Скоро там все по новой раскрутится. А пока в Ехимове туристов не видать, одна элитка тусуется. Марлин развернул карту. Это по дороге в Карлово-Варо? Сразу за ними, километров пятнадцать. Вот так вот и сюда. Часа за два доберемся. И устроим концерт по заявкам. По сути, первый концерт. Все, что до него так. Репетиции. Ну что, товарищи артисты?» Марлен сложил карту и усмехнулся. «Пошумим?» «Выступим», — до дуэтом сказали девушки. Бодро сказали, хоть и отчаянно. Вечер того же дня. Яхимов. Замок Фридерштейн. Остановиться мы решили на руинах цитадели. Раньше это был замок как замок, оборонял серебряные рудники. Шведам фортеция не понравилась, и они ее развалили, чтобы не мешало грабить. развалины впрочем, выглядели весьма живописно, а уж вид на горы окрест и вовсе лепота. Когда стемнело, мы разглядели огни Яхимова. Городишко растянулся по узине долины, кое-где карабкаясь на уступы. Помпезный радиум-палас сверкал со склона горы, представляясь королевским дворцом. Марлен как раз отъехал, чтобы понаблюдать за брошенным отелем. Место рождения урана истощилось буквально четыре года назад, и Ехимов не поспевал вернуть славу курорт «Ну и ладно, меньше народу, больше кислороду». «Будем стелиться?» — неуверенно спросила Алена. «Потихоньку» улыбнулся я. Сейчас веток на рублю. Лагерь мы устроили возле обрушенной башни. Прочный свод уберегал от дождя, щербатая каменная стена укрывала любой костер. Три вороха еловых лап стали нам периной. Сверху я набросил новенький брезент, разложил в рядок четыре спальника. Даже кочевая жизнь не отменяет удобств хотя бы по минимуму. Аленка тревожилась за Марлена, но я не стал окружать ее заботой и вниманием. Такой уж удел боевой подруги. Выбрав подседалище, нагретую на солнце глыбу, я сел и развздыхался. Загадывать наперед не хотелось. Да, меня занесло в будущее, я видел инфу о том, как добро победило зло. Ну и что с того? Вдруг мы, посвященные в тайны грядущего, начнем своевольничать? Вытворять не то, что суждено. Возьмем, да и сгинем. Умереть легко. Едет, — встрепенулась Асокина. Взревывая двигателем, лендровер миновал воротные башни, похожие на останцы скал, выглядывающие из осыпей тесаного камня. Ворча, джип сдал задом и затих. Алена радостно улыбнулась. Живой. Марлен вылез из кабины, вешая на шею бинокль. «Гости съезжаются на дачу, как по мхатовской пьесе», — объявил он. «Нагнали обслугу, то расчищают теннисный корт, похоже, ждут вертолет с ОВП». «А мы их из СВТ», — кровожадно буркнул я и, встав по-стариковски, упирая руки в колени. «Пойду костерчик запалю. Война войной, а ужин по расписанию». Понедельник, 14 августа, утро. Яхимов окрестности Радиум-Палас. «Чехи, может, и не виноваты», — рассуждал Марлен, устраивая Лёшку в кустах. «Их здорово они мечили. Считай, лет триста или четыреста под германскими императорами жили. Дошло до того, что чешский язык пришлось восстанавливать, как иврит. Спасибо Яну Гусу, хоть грамматику составил». «Да уж», — отпустил я, взглядывая в бинокль. Величественный радиум-палас раскидывал оба крыла на противоположном склоне. Светка достанет. Посреди теннисного корта свешивал лопасти Ми-6, высадив дорогих гостей. Мы с Бро хотели вначале пошуметь в самом отеле, из автоматов в упор. Но потом заметили суету на террасе. Там расставляли столики под тентами, а официанты носились как заведенные, перетаскивая закуски, вина и чего покрепче. Мы покумекали и решили, что лучше пострелять, как в тире, нежели носиться по этажам. Да еще хорошо, если догоняй а ежели убегая. Ох уж эти, они меченые. Пробурчал я. Чего далеко ходить, возьми наших прибалтов. Тевтоны их так нагнули, что к горячим эстонским парням, в скобочках, латышским и литовским. Легче теперь прогибаться до уровня еврозадни, с чем держаться прямо. Бро, кажется, выходит. Марлен приподнял винтовку, глянув в прицел. «Я последовал его примеру. В перекрестье попала голова Йозефа Павела, будущего главы МВД. Этот предатель велит разбирать укрепления на границе с ФРГ, милости просим, товарищи немцы. А где-то в Татрах по его приказу уже создан концлагерь, куда сгоняют честных людей. Что ж, такие были даже в войну, особенно в Словакии. Тысячи словаков перешли в Белоруссию, партизанили или вступали в Красную Армию. А это кто? О, сам Ото Шик пожаловал. Правая рука Дубчика, реформатор хренов. А с ним Олдоржих Черник, лучший друг диссидентов и прочей местной сволочи. Рядом жмутся двое. Иван Свиток, батан террорист звавший стрелять коммунистов, и Сденек Млынарш, идеолог издешней и Горбачевской перестройки. Закадычный приятель Меченова. «Множим на ноль», — вытолкнул Осокин. В прицеле качнулся Млынорш. Я прицелился в голову, набитую левацким пафосом гирильи, и плавно выжил спуск. Винтовка грохнула. Мгновение спустя пуля вошла с Дэнуку в левое ухо и вышла из правого, забрызгав мозгами свитока. Даже в оптику было видно, как тот побелел». Я поспешил выстрелить, пока ботан не скрючила в рвотном позыве. Успел. Пуля пробила плеш на макушке. Упал черник с простреленным сердцем. Ото шику разорвало шею, пуская кровь из сонной артерии. Йозеф Павел оказался самым шустрым. Он развернулся и кинулся бежать к отелю. Марлен ранил его в ногу. Павел упал, но тут же пополз на корячках к дверям. Я целился тщательней, бро. Добил. Немецкие эмиссары метались по террасе, не зная, где укрыться. На чернявого гостя Марлен истратил два патрона, но так и не пристрелил, а мой, который блондин, истинный ареец, залег под самой блюстрадой. Лишь теперь охранники открыли огонь, стреляя с перепугу во все стороны. Я их не трогал, хотя пара пулей прозудела в нескольких шагах, сбривая ветки. «Уходим!» — скомандовал Марлен, и мы перебежали мимо скалы, прямо на поляну, где дожидался лендровер. Бросив оружие в багажник, я плюхнулся за руль и не забыл подмигнуть маринке. Двигатель заворчал, выгоняя машину на убитую дорогу, заросшую травой и кустарником, и покатил к шоссе. Незаметно уйти не удалось. На подступах к Карловым Варам за нами припустились оранжевые «Жигули» с синим ведерком на крыше а на белых дверцах и капоте были намалеваны огромные черные буквы ВБ. «Общественная безопасность», — небрежно перевел Марлен. «Она тут вроде полиции». «Сигналит», — сообщил я, поглядывая в зеркальце заднего вида. «Останавливаться нельзя, эти, которые вроде полицаев, очень удивятся арсеналу в багажнике». «Что предлагаешь?» «Напрягся, Асокин». «Я объяснил». И выжил газ. Само собой, у «Жигулей» тоже прыгнула стрелка спидометра. Погоню мы не заказывали. Углядев ближайший поворот, я свернул, пересекая осевую и затормозил. «Давай, бро!» Я выскочил из ландровера, подхватив чешский автомат с длинным названием, оканчивавшимся на взор, и присел на колено. Марлен повторил тот же фокус со своей стороны. «Вежей на беспечност!» В оранжевом исполнении вылетело из-за поворота визжа тормозами, и я выпустил короткую очередь, целясь в бензобак. Марлен добавил в движок, фар брызнули, радиатор запарил струей, как вскипевший чайник. Мы не хотели убивать деятелей ВБ. Те сами виноваты. Резко сдали вправо, слетев с обочины. И «Жигули» закувыркались по каменистому склону, разваливаясь и кутаясь в полотнище огня. Бак все-таки рванул. «Уходим», — выдавил Марлен, дергая губами. «Я его понимал прекрасно. Мы уже заработали расстрельную статью, и девчонкам нашим тоже не поздоровится. Если словят». Шаркнули шины по гравию, разгоняет джип. Хорошо, хоть дорога пуста, обошлось без свидетелей. Я покривился, вспомнив заключительные кадры бриллиантовой руки, где москвич контрабандистов летит над лесом, а Лёля крявкает «Сядем усе!». А вот мы не сядем. Мы станем. У стенки. И в расход. Я сбавил скорость. Лендровер подъезжал к Карловым варам. Суббота, 2 сентября. День. ЧССР. Низкие Татры. Две недели мы кочевали по горам и долам. Не доезжая, Барно заправились, до кучи набрав бензину в пять огромных канистр. Туристов из Америки встречали с почтением, особенно в Чехии, да и в Словакии очень любили доллары. Затарились в тузики, так прозывали магазины «Тузекс», аналоги нашей «Березки», но с чехословацким колоритом. Просто так за валюту покупать не рекомендовалось, могли задержать. Надо было менять рубли и доллары у вакслаков, полузаконных менял цыганской наружности, на боны. Вот этими самыми бонами мы расплачивались. Накупили колбасы. Марина еще негодовала на чехов. Даже в обычных государственных магазинах лежал 11 сортов сосисок, а им все мало. Овощей набрали, мешок и пару ящиков. В общем, ушли в автономное плавание, внимательно поглядывая по сторонам. Ситуация сделалась зыбкой, допуская разброс с шатанием. Расстрел реформаторов в Яхимове ударил рикошетом по верхушке и пошла грызня. Кто-то спешил занять места невинно убиенных, кто-то азартно толкался в массовках, не в силах влиять на события. «Жигули» и «Волги» с надписями «ВБ» колесили по всей стране. Отряды рабочей милиции рыскали по Праге и Братиславе, не зная толком, что же они ищут а изо всех щелей уже лезли микрогитлеры и чагевары, чуя предвестия смуты. Нам удалось передать адреса нескольких подпольных складов чекистам в советском посольстве. Те доверили шмон коллегам из туземной службы госбезопасности. В принципе, многие местные агенты стояли на правильных позициях, хотя раскол прошел везде, становясь все глубже, накаляя обстановку. Служаки из статней беспечностно, Нагрянули к схрону одновременно с подпольщиками, и завязался настоящий бой. Очереди так и хлистали, в том числе пулеметные. Из Праги послали броневичок ОТ-66, и борцуны подбили его из гранатомета. Все эти вести доходили до нас с опозданием в 2-3 дня. Пару раз в неделю мы спускались с гор в ближайшие поселки пополнить запасы и снова пропадали в лесах. Мы искали концлагерь Йозефа Павела. В реале зону обнаружат лишь в 69-м, но вот где именно, интернет подсказки не дал. «Здесь где-то», — обвел Марлен карандашом на карте область низких Татар, — «и мы шарили где-то здесь». В наших поисках была строгая система. Зная начальный пункт, мы определили узенькое шоссе, по которому доставляли узников. Другого пути просто не было и тщательно осматривали обочины. Съездов насчитывалось немного, но попробуй-ка проедь по каждому, а там еще и разъезды всякие. Времени на проверку маршрутов уходило уйма. Один раз мы чуть не попали в гости к местному леснику, потом наткнулись на дом смотрителя заповедника, а выезжали, бывало, к просеке с аккуратными кучами валежника Но лагерь нам не попадался лэнд тихонько катился ближе к осевой, чтобы видеть обе стороны шоссе. «Вон там, вроде спуск», — встрепенулась Алена. «Ага», — буркнул я. «Вижу». С уводил вправо глинистый съезд, покрывший бетонную трубу в заросшем травой кювете. Грунтовка уводила за деревья и не казалась наезженной. Джип с рычанием взял пологий подъем, Дорога, врезанная бульдозером в склон, вильнула в сторону, а затем круто завернула в гору. Похоже, серпантин. Неужто нашли? Порадовался я про себя. Все шляхи, что мы проверяли раньше, устраивались в распадках, шли по уступам, короче, приспосабливались к местности, а здесь иначе. Серьезные дорожные работы заметны без доказательств. За следующим поворотом показался шлагбаум из погнутой трубы, выкрашенный в красный и белый. Посередине торчал круг из жести с грозной надписью «Запретная зона». «Верным путем едем, товарищи», — ухмыльнулся Марлен, открывая дверцу. «Сейчас нарушу запрет». «Осторожно там», — бросил я в и выругал себя, углядев в зеркальце напряженный взгляд Алены. Осоки, наглядываясь, размотал ржавый тросик и трубчатый шлагбаум, Отигощённый наковальней качнулся вверх. Тихо вокруг, сообщил Бру, забираясь в машину. Ехать опасно, качнул я головой. Звук движка может выдать нас, переполошит Вертухаев. Да, согласился Марлен. Подойти надо на пуантах. Ищите место. Я направил Лендровер в колею стараясь не газовать. «А вон тупичок вроде», — встрепенулась Марина. Мои руки будто сами вывернули руль, загоняя машину в узкий проезд. Заросли напирали с обеих сторон. Поворот. Еще один. Полянка. Все. А выход там же, где и вход. Покрутившись, я развернул ландровер и заглушил мотор. «Девчонки, стерегите машину». Голос у меня был очень убедительным. «Еще чего?» — воспротивилась Марина. «Слушайте, дядя Игната!» — строго сказал Бро, натягивая на голову самодельную балаклаву. «Ладно, ладно», — забурчала девушка. Я повесил на плечо Светку, сунул за пояс ЧЗ и подхватил взор. Пара запасных рожков будет не лишней. «Держи!» — Асокин протянул мне лёгонькую не жаркую шапочку с дырами прорезанными для глаз и рта. Ага. Не ага, а надень. Светиться нам незачем. Слушаюсь, товарищ командир. Не слушаюсь, а есть. Фу, ну ты из зануда. Разговорчики в строю. Старательно помахав девушкам, я зашагал к дороге. Марлен догнал меня, пристраиваясь рядом. На разведку. Как получится, хмыкнул я. Может, там пусто, или рабочая милиция всех уже сократила? Посмотрим. Идти пришлось долго, но карабкаться по склону, тискаясь среди деревьев, не хотелось. Во-первых, устанем. Во-вторых, наделаем шуму. Люди мы с Марленом не лесны, ходить без шума и пыли не приучены. Вроде звякнуло что-то. Замер, бро. Вот, опять. Я прислушался как могла удариться пустая кастрюля или бак. Нет, нет, молочный бидон. Сейчас такие в ходу. Если полный, только вдвоем и поднимешь. К лагерю мы не вышли, а напоролись на него. Подъездная дорога, присыпанная щебёнкой и втоптанный в суглинок, как-то уж слишком круто заворачивала. И я с Бро полез в заросли. Шагов десять одолел, поглядывая под ноги, чтобы на сухую ветку не наступить и резко остановился. Прямо передо мной натягивалась колючая проволока. Слева торчал врытый столб, к которому колючка крепилась ржавыми гвоздями, а справа здешние деятели приспособили засохшее дерево с обрубленной верхушкой, причем за шипастой изгородью. Заросли не были вырублены, прорежены только. Я разглядел два или три щитовых барака и добротное здание комендатуры с высоким крыльцом, На ступеньках сидел скучный человек в грязном колпаке и драил песком мятую алюминиевую кастрюлю. На лице его в такт вздрагивали щетинистые брыли. Неподалеку от повара согнулся поваренок. Мужичок в мешковатых синих штанах и в куртке того же цвета, явно не по размеру. Мыл очищенные клубни картошки и швырял их в эмалированное ведро. Еще двое таких же синих пилили дрова поодаль, а третий неловко колол чурки. К нему подошел крепкий молодчик в военной форме, без шевронов, погонов и прочих петлиц. Постоял, посмотрел и лениво пнул сапогом. Роняя колун дровосек упала, добрый молодец добавил ему по ребрам. Видать, наставлял. Теряясь за верхушками деревьев, торчала наблюдательная вышка. Кто-то там бдел, выдавая пронзительные трилли на губной гармошке. Не знаю, наверное, мы с Марленом еще долго бы высматривали лагерное бытие, прикидывая варианты, чтобы и управиться и в живых задержаться. Однако, как это часто бывает, случай определил наши планы сам, без долгих разговоров и гаданий. Из дальнего от нас барака донеслись вдруг истошные вопли. Я замер, вглядываясь. В барак вели не двери, а ворота, как в конюшне. Одна створка настиж. Двое в синим, сникшие, сутулившиеся вышли с носилками. Их занимал еще один зэк, но кричал не он. Из ворот показался охранник. Колыша изрядным брюхом он отмахивался от синего, наседавшего с криками, грозившего костлявыми кулачками. Двое товарищей по несчастью удерживали крикуна. Но тот разошелся, весь страх потеряв. Вышел еще один страж, поправляя автомат, висевший на плече. Был он высок и худ. Толстый отдал ему неслышную команду. Худой кивнул и с разворота ударил ногой в живот орущему узнику. Тот аж сложился вдвое и рухнул, корчась. А брюхастый спокойно вытащил пистолет и выстрелил в зэка, слабо ворочавшегося на носилках. Тот дернулся, и худая рука свесилась, качнувшись останавливающимся маятником. «Толстый на мне», — высадил я. «Сними того на вышке». «Окей», — кивнул командир. Ствол винтовки я уложил на оцинкованную проволоку, прижав к сухому дереву для надежности. Светка грохнула так, что повар выронил кастрюлю. Зато пуля попала в цель. Провертела объемистая чрева вертухая. Резкий выстрел сбоку и часовой беззвучно кувыркнулся, ломая хлипкие перильца. 20 Второй патрон я хотел истратить на высокого и худого, но узники и сами справились, набросившись втроем. Видать, мой выстрел прозвучал сигналом. Ишь, взбодрились. Синие повалили толпой, и тут же по ступенькам, пиная повара, ссыпалось полдесятка охранников с огнестрелами наперевес. Марлен сообразил быстрее меня. Освободив руки от винтовки, он взялся за автомат. Короткая очередь скосила охрану, порой выщелкивая искры из провисшей проволоки, а я добил двоих подававших признаки жизни. В обойме у Светки еще водились патроны. Рев освобождения и жажды возмездия разошелся по всему лагерю, глуша редкие выстрелы и жалкие мольбы. Мы с Марленом переглянулись и зашли в лагерь с парадного входа. В покосившихся воротах имелась калитка. Толпа узников притормозила, углядев освободителей, а я торопливо достал из кармана листочек с речью. «Вы свободны, товарищи!» — грянул по-чешски. «Йозефа Павела мы прикончили, как и других иуд. Они хотели вернуть капиталистов, а мы за социализм. Там...» — я махнул куда-то в сторону Праги. «Еще много работы. Предатели вооружают боевиков, расклеивают брехливые листовки». «А кому верить?» — загласил тот самый Крикун. «Дубчику? Так он дурак!» «Доверьтесь хотя бы Людвигу Свободе!» — вывернулся я. «Он хоть из с закидонами, но честный. Или Вильяму Шалговичу. Этот тоже не подведет». «А вы-то кто такие будете?» — донесся вопрос изгомонившей толпы. «Да вот проезжали мимо, решили завернуть. Хватит болтать, мы что сюда, митинговать пришли?» «Собирайте оружие! Вон грузовик! И за дело!» Наверное, привычка к послушанию сработала. Тут ведь дисциплина вбивалась сапогами и прикладами. Освобожденные разбежались, иступленно крича и хохоча. Иные даже подпрыгивали, как в детстве. Послышался звон разбитого стекла, сухо треснул одиночный выстрел, а вот уже над крышей барака завелся дымок. Заворчала бортовая Татра. Развернулась и вынесла ворота. Синие, набившиеся в кузов, вопили, потрясая трофейными взорами. Второй грузовик выкатился следом. Мы проводили его глазами и шлепнули ладонь в ладонь. Вся операция по освобождению невольников в чести заняла меньше часа. Нам, конечно, в плюс, а вот будет ли толк от инициативы, не мог сказать никто. Ведь в лагерь сгоняли всех подряд тех, кто был против антисоветчины, как Хноупик и ярых националистов. Те, кто возражал против частной собственности и кто был за, но стоял за сотрудничество с Советским Союзом. Сборная солянка. Может и разберутся или разбегутся. Пошли скорее, заторопил меня Бро. Девчонки же волнуются. Пошли, пошли. Была ли уже два барака занимался третий? Огонь трещал и выл, поедая высушенную древесину, а толь с крыши стекал пламенными струями. Глухо рванула бочка из-под бензина, разорванная парами. Хрустнуло и колка осыпалось стекло в окне комендатуры, не выдержав накала. Пражская осень, вспомнил я. ухо жаркая осень выдалась. Горячая пора.